крепости находилось до тысячи гарнизонных солдат и послушных. Довольное количество пороху, но мало съестных припасов. Мятежники осадили крепость, завалили бревнами обгорелую площадь и ведущие к ней улицы и переулки. За строениями взвели до шестнадцати батарей. В избах, подверженных выстрелам поделали двойные стены, засыпав промежуток землею, и начали вести подкопы. Осажденные старались только отдалить неприятеля, очищая площадь и нападая на укрепленные избы. Сии опасные вылазки производились ежедневно, иногда два раза в день и всегда с успехом. Солдаты были остервенены, а послушные — не могли ожидать пощады от мятежников. Положение Оренбурга становилось ужасным. У жителей отобрали муку и крупу и стали им производить ежедневную раздачу. Лошадей давно уже кормили хворостом, большая часть их пала и употреблена была в пищу. Голод увеличивался. Куль муки продавался и то, самым тайным образом, за 25 рублей. По предложению Рычкова, академика, находившегося в то время в Оренбурге, стали жарить бычачьи лошадиные кожи и, мелко изрубив, мешать в хлебы. Произошли болезни. Ропот становился громче, опасались мятежа. Всей крайности Рейнсдорп решился еще раз попробовать счастье оружия, и 13 января все войска, находившиеся в Оренбурге, выступили из города тремя колоннами под предводительством Валенштерна, Корфа и Наумова. Но темнота зимнего утра, глубина снега и изнурение лошадей препятствовали дружному содействию войск. Наумов первый прибыл к назначенному месту. Мятежники увидели его и успели сделать свои распоряжения. Валенштерн, долженствовавший занять высоты у дороги из Берды в Каргале, был предупрежден. Корф был встречен сильным пушечным огнем. Толпы мятежников начали заезжать в тыл обеим колоннам. Казаки, оставленные в резерве, бежали от них и, прискакав к колонии Валенштерна, произвели общий беспорядок. Он очутился между трех огней. Солдаты его бежали. Валенштерн отступил, Корф ему последовал. Наумов, сначала действовавший довольно удачно, страшась быть отрезанным, кинулся за ними. Все войско бежало в беспорядке до самого Оренбурга, потеряв до 400 убитыми и ранеными и оставя 15 орудий в руках разбойников. После сей неудачи Рейнсдорп уже не осмеливался действовать наступательно и под защиту истин и стены пушек стал ожидать своего освобождения.